«Тому, кто отказался от ада», — поправил Дункан. «А он отвернулся от ада, отказался от него. Может, не из благих намерений, но отказался. Как отказываемся ты и я? Он на нашей стороне, разве ты не понимаешь? Теперь он с нами. Пусть на нем все еще клеймо зла, но он с нами». «Не знаю», — с сомнением произнес Эндрю. «Я подумаю. С этим надо поработать». Пойдем со мной к костру, сядем у огня и с удовольствием поразмыслим над этим. Немного тепла для твоих продрогших костей и немного пищи для твоего брюха, наверное, будут не лишними. Да, пожалуй, я голоден. Мэг готовила кислую капусту со свиными ножками. Я мог бы их попробовать, если бы вовремя подумал об этом. Сколько лет я не ел этого кушанья. Маленький народ Не может предложить тебе их Но зато есть тушеная оленина Страшно вкусная Ее осталось, думаю, больше Чем может вместить твое нутро Если вы думаете, что все в порядке И если они дадут мне место Они спрашивали о тебе И будут рады тебя увидеть Уверил его Дункан А про себя подумал Может, это не совсем точно Но небольшая ложь не повредит Ну, пошли Дункан обнял отшельника за плечи и повел его к костру. «Вот голодный», — сказал он Нэн, — «не осталось ли мисочки тушеного мяса?» «Больше миски, больше, чем он может съесть, как бы ни был голоден», — ответила она и предложила Эндрю. «Садитесь к огню, сейчас я вам подам». «Спасибо, мэм», — поблагодарил он. Дункан огляделся, ища Конрада, но не увидел его. Не было также же и Снупи. Похоже, что время близилось к полночи, всем надо было поспать. Он не представлял себе, что они будут делать утром. Но надо было как можно быстрее продумать план действий. Конрад, по всей вероятности, получил какую-то информацию, и было важно увидеться с ним побыстрее. Наверное, Конрад пошел к другому костру. Дункан пошел туда, но из темноты кустов кто-то свистнул. Дункан быстро обернулся, схватившись за меч. «Кто там? Покажись!» От кустов отделилась тень. Лунный свет упал на кривой рог. «Скрач, что ты там делаешь?» «Жду вас!» — ответил демон. «Я хочу кое-что сказать. Потихоньку. Давайте присядем и поговорим». Дункан присел на корточки против Скрача. Демон тяжело поклонился и сказал... Я слышал, мы в опасности. А мы все время в опасности. Но на этот раз мощные силы окружили нас со всех сторон. Это правда. И нет возможности вырваться. Маленький народ подтверждает это. Но мы верим, что должен быть какой-то выход. Есть путь через топи, сказал Скрач. Но как? — подумал Донган. — Чем может помочь демон? Что он знает о Топе, пробыв целые столетия в замке? — Вы мне не верите? — спросил Скрач. — Трудно поверить. Откуда тебе знать? — Я говорил вам, что когда-нибудь расскажу о своих приключениях, но сделать этого так и не довелось. — Говорил. — Буду рад выслушать твой рассказ, но не сейчас. Я иду искать Конрада, Сейчас я расскажу только часть. Когда я удрал из ада, в человеческих кругах прошел услуг, что здесь есть беглый демон, на которого защита сатаны не распространяется, так что его может поймать любой желающий. За мной начали охотиться. Вот тогда-то. И познакомился я с этой топью. Я прятался здесь несколько лет, пока не решил, что спасен что все про меня забыли, что след мой остыл, и охота кончилась. Я вышел из топи и почти немедленно был схвачен. Но топь — это смерть, как я слышал. Если знать дорогу... А ты знаешь, мне показал ее водяной эльф. Он пожалел меня. Пройти можно, но с большой осторожностью по определенным ориентирам. Но ведь ты был здесь очень давно, отметки могли измениться. В топь спускались холмы и остановились. Но более древняя их часть, разрушившаяся, стала островами. Острова крепкие, целиком скалистые, они не могут осесть. Между ними под водой идет каменный гребень, объединяющий их. По этому гребню вы можете перейти топь. Но под водой его не видно. Надо знать. Глубоко? В самых глубоких местах. Мне по шею. Через всю топь к западному берегу. Именно, милорд, часть древних холмов, скрытый гребень. Но есть и обманчивые места. Ты их узнаешь? Упиштен. У меня хорошая память. И ты поведешь нас? Уважаемый сэр, я должен вам, и даже не надеялся, хоть когда-нибудь расплатиться. Я покажу вам дорогу, и это будет лишь малой частью оплаты, если вы примете. Конечно, примем. Если события потребуют. Какие события? Может случиться, что основная орда разрушителей заблокирует наш путь. Они идут по западному берегу болота. Если они пойдут дальше к северу, как они похоже намереваются. Мы с твоей помощью перейдем тупь, именуемых. Еще одно: Да. У западного края топи есть большой остров, больше других. Он охраняется драконами. Почему? Это остров, место плача, место оплакивания мира.